А вот вам еще один любопытный случай. Находясь за городом, зашел я поутру к товарищу. Он приехал с супругой и маленькой дочкой, у которой грезались зубки. Товарищ мелкий, жена его тоже обезжиренная. Постучал я к ним, приятеля нет, а дама мне и говорит. Дочка ночь плохо спала, пару раз плакала, так неловко. У нас за стеной прокурор живет. А он такой крикливый и постоянно пьяный Уже пару раз орал, чтобы мы тут заткнулись А какой он из себя? Выше тебя почти на голову Зализанный весь С цепурой в палец толщиной И ездит на ленд-крузер Лексусе Опаньки Это ж надо так много работать Вдруг ребенок всклипнул Сразу, впрочем, замолчав А из-за двери тут же донесся рык «Вы чего там, животные траханные?» «Быстро заткнули своего выблетка и...» Далее последовал крепкий пинок в дверь. Меня словно крыса за член укусила. Вылетая в коридор, а там стоит рыхлый долговязый детина с похмельным лицом. Увидеть именно меня он явно не планировал. «Что ты тут шамкаешь?» «Спрашиваю я, этак, вежливенько. У тебя что?» Детей не было, у которых зубы режутся А ты кто? А что за дела? Нет, давай поговорим Ты чего на меня орёшь? Давай поговорим а о чём мне с тобой пидором разговаривать? Если ты чужого ребёнка такими словами называешь Я повернулся и зашёл в комнату Минуты через три стугу дверь Что тебе спрашиваю? Выйди, поговорим Выхожу И тут прямо мне в табло летит приклад карабина. Я благополучно ушел от удара, чем очень расстроил дядю. Этого-то он уж точно не ожидал. Он отскакивает от меня, передергивает затвор. Из него выпадает полноразмерный винтовочный патрон. «Убью так-перетак, на колени мля фля Прикинул до него более трех метров. «Если ринутся...» Прострелит этот мразеныш на вылет. Причем ровно с перепугу. Да, дистанция была выбрана безукоризненно. Здесь он молодца. Будь он хоть на метр ближе, писал бы я вам уже из крестов. А его сердечного потрошил бы патологоанатом. Стреляй, сука, если уж достал волыну. Но вот с коленями ты погорячился. Короче, стреляй быстрее, или я тебя просто... «Ну, употреблю неоднократно. И в крайне извращенных формах, если культурно сказать. Стоит он, трясется, целится. А у меня даже точка на груди зачесалась. Та самая, куда пуля должна была влететь. Но тут бежит его баба и верещит, как пилорама по утру. Он жопой-жопой к себе в номер. «Лады, говорю, товарищ ответственный работник». Сейчас мы проверим наши с тобой возможности. Набираю номерок коллеги из компетентного органа и прошу. Привет. Тут один представитель прокуратуры пытается в меня стрельнуть. Вам из Питера не доехать. Дерника ментов из областников. Просто мечтаю ему карьеру подпортить. Сейчас дам команду. Жди. А в это самое время похмельный дядя вместе со своей сисястой кобылой Прыгал с балкона, благо первый этаж, и крался к своему «Лексусу», побросав вещи. В итоге он сбежал. Менты были развернуты с полдороги, а данные его паспорта попали на стол к кому следует. Никакого заявления я, конечно же, писать не стал. Но мне был обещан контроль разбора. И самое главное, я с радостью заметил, что не испытывал никакого мандража, Ни страха, ни сомнений, кроме холодной ярости, ничего. А ведь это был реальный ствол, направленный реально в табло. А теперь вспомните, как моргается с перепугу, когда долго не спаринговал. Если, конечно, вы знаете, что это за штука такая спаринг. Так что наш подход в психической подготовке реально работает. Схватка происходит лишь тогда, когда она неизбежна в силу ваших этических и нравственных представлений о жизни. А насчет того, что на вас покажут и вас поймают, совершенно верно, вас и поймают, и посадят, и сидеть будете. Вот это и есть ответственность за содеянное.